глава 2 на запланированном отдыхе понимая что надо как-то абстрагироваться от всего происходящего сергей после обязательного массажа восстановительных процедур невзирая на запрететика решительно направился в бар обеденный перерыв заканчивался и народу было мало впрочем густав сидел на своем обычном месте сергей взял у стойки два стакана сметаны, официанта не было видать опять сократили и подсел к старику густав недоверчиво посмотрел на поставленный перед ним стакан и потом перевел взгляд на водку И куда мне ее налить? недовольно поинтересовался он. Извини, я сегодня поддержать тебя не смогу, сказал Сергей, усаживая сибиря в руки ложку. Густав расстроенно посмотрел на Сергея. Что-то со здоровьем? обеспокоенно поинтересовался он. Да нет, все нормально, отмахнулся Сергей, решительно зачерпывая густую белую массу. Просто так обстоятельства сложились, надо какое-то время питаться одной сметаной. Впрочем, это ненадолго, улыбнулся он, заметив печальный взгляд старика. А у тебя как дела? «Да, в общем-то, все нормально», — пожевал губами Густав, наливая себе водки и недоверчиво косясь на Сергея. «Слышал, опять поле базы сократили». Сергей кивнул, быстро поедая холодную и жирную сметану. «Теперь моя хата самая крайняя», — усмехнулся Густав, поднимая свой стакан и затем-то разглядывая его на просвет. «Так что следующим сокращенным, скорее всего, буду я», — добавил он и невесело выпил. Сергей сочувственно посмотрел на старика. Он прекрасно понимал, что в этом возрасте, как правило, очень сильно привязываются к вещам и местам, и менять их очень тяжело. Вспомнить хотя бы Чингачгука, который в старости, когда загорелся у хижина, не стал ее покидать, решив остаться со всеми своими вещами, к которым привык за все эти десятилетия. Старый Густав снова налил себе водки. Его развезло и потянуло на разговоры. Явно давно никому не изливал душу. Видать, кроме Сергея, таких больше и не было. С женой я развелся». Начал Густав, вертя стакан в руках, но, вопреки ожиданиям, не выпивая. «Дети подросли, перестали нас связывать друг с другом. Мои разбежались». «Почему?» — спросил Сергей. Он прекрасно помнил, что у того Густава, которого он оставил в мегаполисе, в семейном плане все было замечательно. Старик пожал плечами. Кто его знает. Жизнь. Наверное, интерес пропал друг к другу». Он, наконец-то, с залпом осушил свой стакан, совершенно не морщись, прислушался, как водка растекается по организму, И, наверное, оставшись недовольным этим процессом, решительно потянулся к водке снова. «Познакомился я потом с одной», — продолжил свой рассказ, не отрываясь от процесса наливания. «Влюбился по уши, как пацан. Переглядывался, переглядывался, а потом увидел ее, целующийся с другим. Как неудобно получилось, только, — только сказала она. А я тут же собрался и уехал в другой район. Так и не женился. Друзья, пиво, рыбалка. Были, конечно, женщины, но что-то не задерживались». «Наверное, женщины тебя часто обманывали?» — сочувственно спросил Сергей, выскребав остатки сметаны с первого стакана. Густав задумался. «Видите ли, Серж, жизнь у каждого, как бы то ни было, на самом деле всего одна», — сказал он. «И он старается прожить ее в первую очередь под себя, так что все относительно. Я считаю, что женщины меня обманывали, возможно, они то же самое говорят и про меня». И Густав решительно приложился к стакану. А когда он освободился, у их столика уже стояли двое в сером. А Сергей, тщательно облизав ложку, взял ее за округлую часть, вполне сгодится как оружие, с интересом посмотрел на эту парочку. «Гражданин Густав Азалинж, сказал один из них бесцветным голосом, — «пройдемте». Старик вздрогнул, съежился. Третий охранник, держа руку на парализаторе, внимательно наблюдал за Сергеем. «Я надеюсь, все обойдется без эксцессов», — на всякий случай произнес он. Костов как-то затравленно посмотрел на Сергея, постарался улыбнуться. Впрочем, это у него плохо получилось. Опираясь на стол, поднялся, неловко пошатнулся и ушел еще более сгорбленный. «Сметана, однако, кислит!» — в сердцах на весь зал высказался Сергей, с силой шарнув ложку на стол, так что она подпрыгнула и улетела на пол, закатившись под соседний столик. А Сергей решительно поднялся и молча ушел на кухню. «Густава только что взяли», — сообщил он. «Видел», — кивнул Стокер. «Интересно, за что?» «Нам об этом никто не сообщил», — покачал головой Терций. «Так на кого он все работал?» — спросил Сергей. «Я был твердо уверен, что на Давары либо Коуриса, либо на обоих». «Сейчас это уже не имеет никакого значения», — ответил ему шеф-повар. раскладывать тонкие ломтики форели на плоское блюдо». «События ускоряются сами по себе. Нам сейчас важно не отстать от них». «Серж, вы это хотели мне сказать?» — Сергей кивнул. В этот момент дверь резко распахнулась, и на кухню вбежала возбужденная Кэрол, прервав их беседу. «Нашла на дне напольной вазы!» — радостно сообщила она, вытаскивая из сумочки электронный ключ. В проеме был приклеен. Подкатила кресло, наклонила на нее вазу. «Все, как ты сказал!» И она все так же, тяжело дыша, радостно передала ключ Стокеру, который быстро шел куда-то в угол кухни, присел над чем-то колдуя, вернулся. «Через пять минут копия будет готова. Иди в зал!» «Я тебе сам ее передам», — сказал он Кэрол, и та радостно и а Стокер повернулся к Сергею. «Серж, мне надо с вами серьезно поговорить». «О чем?» — спросил Сергей. «О лаборатории Икс», — спокойно ответил Стокер. «Там скоро произойдет восстание. Я хотел бы проинформировать вас, что вам в связи с этим предстоит сделать». «Ну хорошо», — согласился Сергей, в душе недоумевая, какая связь между ним и восстанием в лаборатории. Но последующий за этим разговор очень сильно озадачил Сергея.